2. Лизи припарковалась в затылок приусу Дарлы и уже прошла половину пути до маленького коттеджа Аманды, когда из двери выскочила, чуть не выбежала Дарла, с трудом подавляя рвущиеся из груди крики. «Слава Богу, ты здесь!» — воскликнула она, а Лиззи, увидев кровь на руках Дарлы, вновь подумала о булах, подумала о Скотте, выходящем к ней из темноты и протягивающем руку. Только рука эта уже не выглядела как рука. Дарла, что? Она опять это сделала! Эта психовная снова себя поранила. Я пошла в туалет на минутку, оставила ее на кухне пить чай. Анда, ты в порядке, Анда? Спрошу ее я. И. И. Успокойся, Лизи усилием воли изгнала из голоса всю тревогу. Она всегда была самой спокойной из всех, во всяком случае, старалась выглядеть самой спокойной. Именно она всегда говорила «Успокойся» или «Может быть, не все так плохо?» Хотя вроде бы такое принято говорить кому-нибудь из старших сестер. А может и нет, если у самой старшей давно и сильно съехала долбаная крыша. «Она не умрет! Там такая грязь!» — Дарла начала плакать. «Понятное дело», — подумала Лизи, — «раз я здесь, можно дать волю эмоциям». «Вам никогда не приходило в голову, что у маленькой Лизи могут быть свои проблемы?» Дарла высморкалась сначала одну ноздрю, потом вторую на темнеющую лужайку Аманды, чего никогда не позволила бы себе настоящая леди. «Жуткая грязь, и, возможно, ты права, возможно, Гринлаун очень даже ей подойдет. Это частная клиника, лишнего там не скажут». «Я просто не знаю. Может, ты все-таки сможешь ее уговорить? Наверное, сумеешь. Она тебя слушается. Всегда слушалась. Я просто ума не приложу, что...» «Пойдем, Дарла». Голос Лизы звучал успокаивающе, и ей вдруг открылось. «Сигареты? Ну, совершенно не нужны. Сигареты — это дурная привычка ушедших дней. Сигареты мертвы, как и ее муж, потерявший сознание во время выступления и в скорости умерший в больнице в Кентукки. Бул. Конец. И она хотела держать в руке не Салим Лайтс, а черенок этой серебряной лопаты. Вот что ее успокаивало. И при этом не требовалась зажигалка.